И божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных Христовых тайн достойно благодарим Господу. Ступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Ты совершен свят мирен и безгрешен и спросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим